Глава тридцать первая. Лизи, начнем, говорит Джарод. Что? Я хочу знать все. Любимый цвет, блюдо, актера, певицу и так далее. Улыбается он. Это немного удивляет, но я не показываю своего замешательства. Ставлю тарелку с понакотой на колени и кладу первую ложку нежного десерта в рот. Сливочная масса тает на языке, взрывая в голове салюты в виде райского наслаждения. Белый. Улыбаюсь я, но сразу начинаю сомневаться. Хотя нет, черный, серый, боже, все три. Принимается. Смеется Джарод, протягивая мне ложку с кусочком бисквитного торта. Бургеры. Добавляю вследом. Тяжело определиться с одним, когда ты просто любишь еду и побольше. Хорошо. Актер или актриса? Даже не знаю. Наверное, я назову Джима Керри. И Адама Сандлера. Актрисы нет. Но кто же тебе всё равно нравится? Возможно, Кэмерон Диас, но внешний мой женский идеал — Пенелопа Круз. Почему? Не могу объяснить. Так и знал, что ты назовёшь Сэндлера и Кэрри. Улыбается Джаред. Они смешные. Ладно. У меня нет особого предпочтения в музыке. Я меломан. Мне нравятся разные стили. Кто твой кумир? Я не создаю себе кумиров, может быть, мои родители, мои кумиры. Но есть тот, кем я восхищаюсь. Джара играет бровями и усмехается. Я? Да, безусловно, усмехаюсь я. Только давай без плакатов на стенах. Это пугает. Чай или кофе? Я вроде как чайный алкоголик, но и без кофе не могу. Принимается. Комедии или ужасы? Зависит от настроения. Мой блиц-опрос. Как казалось только началца. В конце концов сейчас он узнал обо мне практически все, кроме личной жизни. И теперь я осталась в меньшинстве. Джаррет слишком внимательный. Это я заметила практически сразу после нашего знакомства. Что-то мне подсказывает, что он ничего не упустил и все запомнил. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Когда твой первый бой? После завтра. Внутри загорается надежда, и я едва держу себя в руках, чтобы не подпрыгнуть на месте. А я могу посмотреть. Ты тут не для того, чтобы сидеть в клетке. Улыбается Джарод. Как я должна быть одета? Просто быть собой. Это не важно. Но только не короткое. Почему? Я проиграю, потому что буду следить за тобой. Щеки заливаются румянцем, и я скорее отворачиваюсь, чтобы спрятать его за интересом к телевизору. Слышу тихий смех Джареда, и он тут же притягивает меня к себе. «Ты можешь свести меня с ума, Лизи. Скорее, это сделаешь ты». Я всего лишь говорю правду. Касаясь губами плеч, он поднимает мурашки и бабочки по всему телу. На мгновение закрываю глаза и поддаюсь его обаянию. Несмотря на то, что половину времени в самолёте я успешно проспала, глаза всё равно слепались, как только голова касалась пышной подушки. Только после шестичасового полета в кресле понимаешь, насколько прекрасно горизонтальное положение на ровной поверхности. Кажется, что сейчас я могла бы легко лечь на пол и поплакать от радости. Собирайся. Голос Джареда пробуждает ото сна, и я подскакиваю на кровати, принимая сидячее положение, что заставляет уголки его губ подняться в полуулыбки. «Куда? Мы планировали посетить рестораны твоего шефа». Подмигнув мне, он скрывается за дверью, а я подлетаю к чемодану. Время исполнять мечту. Невесной голубое платье моментально испаряется из чемодана, возникая на моем теле следом за ними любимые бежевые туфли, которые умрут только вместе со мной. Парочка поворотов вокруг собственной оси перед зеркалом и приглаживание мест, которые вовсе не мятые, но я зачем-то делаю это. Проклятое волнение. Ненавижу его. Заправляю волосы за уши и подкрашиваю прозрачным блеском губы. Минимум макияжа, максимум естественности, которая полюбилась со школьной скамьи. Если бы я не знала Алекс, могла бы подумать, что это лишние стены, да бы отгородиться от общества. Спустя десять минут стук в дверь и на пороге появляется Джарод. Голубая джинсовая рубашка, закатанная до локтя, открывает умопомрачительные руки, белые штаны, что-то между джинсами и брюками в тот же тон кроссовки. Куда он без них? Почему вот так просто ему удается выглядеть как богу сошедшему с Олимпа? Райан часто носил рубашки и брюки, но я никогда не смотрела на него, словно на какое-то божество. Для меня это было естественно и обыденно. Джарджи не особо размышляет над будущим образом. который в конечном итоге сражает на повал. Ты выглядишь потрясающе. Улыбается он, протянув мне ладонь. По щекам расплылся легкий румянец, осмущенная улыбка трогает губой. Сама не понимаю, почему, но ощущаю себя на первом свидании с понравившимся мальчиком. Принимаю ладонь Джареда, и он приплетает наши пальцы. Тут, пока нас никто не видит, можно быть собой. Знаю, что меня не посчитает очередным увлечением на ночь. Оказалось, отель располагался всего лишь в нескольких улицах от нужного места. Можно дойти пешком, это мы и сделаем. Солнце садилось за горизонт, а небо плянял невероятных оттенков закат. Все теплые цвета смешались воедино, оставляя небольшие проблески голубого. С восторгом разглядывая каждый кустик, пальму, над которыми возвышались громадные высотки отелей, я любовалась сказкой. Роскошные автомобили смешивались с лимузинами и такси. Туристы терялись между жителями. Постепенно галерея на телефоне наполнялась новыми снимками, некоторые из которых я отправляла Алекс. Нас радушно встретили в ресторане и усадили за свободный столик. Серебряные бочонки свисали с потолка по правую руку от входа у стены рядом. Бар расстилался внушительными размерами. Приглушенная музыка добавляла еще больше оживленности этому месту. Хотя было достаточно того, что за столиками велись бурные беседы. Во всех заведениях Гордона есть одно блюдо, которое является буквально коронным — big Wellington. Конечно, я заказала именно его. Глупо прийти в его ресторан и не попробовать то, о чем мечтала с самой первой программы. Джаред остановился на каре ягненка, которое я, безусловно, у него отберу. Болтать с ним. качая ногой на стуле, смеяться над шутками и видеть непринужденную улыбку, которая расцветает на его губах, когда мы касаемся отстраненных тем. Джаред не торопится делиться личной жизнью. Он как будто держит меня близко, но в то же время на расстояние вытянутой руки. Я не хочу давить. Меня распирает интересо семьи. Есть ли у него родные братья или сестры? Кем работают его родители и была ли у него девушка? Но желание не испортить вечер доминировало над любопытством. Я слышала его разговор с мамой, и это хорошая причина отодвинуть подобную тему в дальний ящик. Я все еще верю, что когда-нибудь он расскажет сам. Ты должна это увидеть. Широко улыбаясь, Джарреттащил меня за руку по аллей. За спиной осталась сверкающая копия Эйфелевой башни, воздушного шара, Статуи Свободы, огромный лев и еще десятки подобных массивных скульптур. Ночью Лас-Вегас превращается в город-сказку с тысячей туристов и миллионами огней. И я, как самый заядлый наркоман в этой сфере, удивляюсь человеческим фантазиям и возможностям, которые они реализуют. Замки сменяются стеклянной современностью и вновь уходят в различные эпохи. Беладжио, воодушевленно смотря вперед, я хватаюсь за бортики у фонтана и перевожу взгляд с Джареда на огромную чашу с водой. Конечно, каждому, кто приезжает в Вегас первый раз, просто необходимо увидеть это пробирающее до мурашек зрелище, где тысячи струй танцуют в воздухе. Постепенно место становилось меньше, а зрители больше. Заграла песня Тиестов, featuring Creek Shank Footprints. Первые потоки взметнулись в небо. Роскошная подсветка сопровождала каждое движение и каждый всплеск. Оставалось только смотреть и восторгаться шоу. Джаред, видел ли я что-нибудь такое, отчего сердце стучало в бешенном ритме, а эмоции радости вулканом прорывались наружу? Для меня этим счастьем стала девушка, которая хлопала в ладоши и прыгала от восторга рядом. Это были всего лишь фонтаны, но не для Лизи. Я каждый раз видел блеск в глазах, когда она видела что-то новое. Ей удалось сохранить этот детский восторг, казалось бы, от самых простых вещей. Я не зря привел ее сюда, именно сейчас. Только ночью Вегас превращается в фантастический город. Котино принимают тысячи желающих попытать удачу во автоматах, картах и рулетках. Лучшие рестораны открывают свои двери, чтобы накормить туристов и жителей, а подсветка делает город до предела роскошным. Когда шоу закончилось, Лизе повернулась ко мне с самой счастливой улыбкой на свете. как будто только что ей вручили чек на миллион долларов. «Спасибо», — лепечет она, повиснув на моей шее, крепко прижимая ее к себе и оставляя поцелуй на макушке, попутно вдохнув в ванильный аромат волос. «Всегда пожалуйста», — улыбаюсь я. Когда счастлива она, счастлив и я. На этом прогулка по фонтанам не завершилась, потому что следующим был обнаружен пешеходный, струйки воды которого вылетали из-под земли. Вокруг бегали дети, и когда он затихал, а следом резко взмывал воздух, они кричали, не успевая выбегать наружу. Но, наверное, в этом и была вся суть. Воспользоваться ситуацией и не выбежать. Наблюдая за происходящим баловством, я не заметил, как рядом оказалась девочка лет шести. Ее белое платье насквозь промокло, а с двух хвостиков капала вода. Но лучезарное лицо говорит о многом. «Привет!» Отсутствие передних зубов делает ее очень милой и забавной. «Привет!» Лиззи улыбается в ответ, и незнакомка тянет ей руку. «Мы будем дружить?» «Конечно!» «Как тебя зовут?» Лицо девочки начинает сиять еще больше. «Ханна, а тебя?» «Лиззи, у тебя красивое имя и красивое платье. Спасибо!» «А ты будешь играть со мной?» «Во что будем играть?» Малышка прикладывает указательный пальчик к губам и начинает думать. «Мы будем бегать так, чтобы нас не задела вода». «Ладно». Я серьезно думал, что Лиззи пошутила, но она подтвердила свои слова тем, что опустилась на корточки и расстегнула ремешки на туфлях, выскользнув из них, после чего эти двое показали мне язык и направились к фонтану. Не следя за временем, я наблюдал только за Лиззи, которая десятки раз пробегала мимо струек, но, держа свою спутницу, не успевала выбежать. из-за чего вода окунала их с головы до пят. Сняв видео, как Лиза и Хана звонко смеются, пробегая под волной фонтана, отправляю его Тому, лишь бы успокоить нервы Алекс, которая переживает, что с ее подругой что-то случится. Скорее Земля сойдет с орбитой, чем что-то произойдет с Лизой. Я почти решаюсь присоединиться к ним, чтобы почувствовать всю беззаботность, как слышу недовольный детский голосок. Всё затянулось настолько, что Хану вытягивали силы из-за посиневших губ. С трудом, но девочка послушалась и обняла ноги Лизе, а следом её путь лёг в сторону родителей. Лизе выглядела довольной и счастливой, но её насквозь промокшая одежда не внушала доверия. «Если завтра я буду кружить вокруг неё с лекарством, то попробую ударить самого себя. Скидываю рубашку и следом обворачиваю её вокруг тела Лизе. Если бы я знал, что такое может произойти... Смело мог прихватить кофту или полотенце. Кожа Лизи начинает покрываться мурашками, а тело дрожать от холода. Благо, что такси ловится за доли секунды, и в машине я прижимаю ее к себе, растирая руками, чтобы согреть. Водитель смотрит на Лизи, словно она сбрендила, но на его губах улыбка. То есть, ты что, купалась в фонтане? Да. Губы дрожат, но он весело улыбается, кивая головой. Оставляя водителю в два раза больше, потому что Лиззи намочила сиденье, и извинившись, я тяну ее за собой. Даже не успевая помниться, как она скрывается за дверью ванной комнаты, но спустя десять минут выползает укутанная в полотенце. На носочках она пробегает к кровати за халатом и снова скрывается за дверью. Эта девушка стесняется меня до сих пор. Несмотря на то, что я видел ее в нижнем белье, не ни единожды. Когда-нибудь она все же сдастся мне. И я жду этого момента с красным маркером у календаря.